предательства. В свой 56-й день рождения Анатолий Сергеевич Прокопенко решил отметить у себя на даче, расположенной в Истринском районе. Ближе к 7 вечера погода начала портиться, небо затянулось свинцовой плёнкой туч, заморосил дождик. Многие гости разъехались, остальные укрылись в доме. Несмотря на непогоду, От виновника торжества поступило неожиданное предложение испробовать его новое ружьё, провести так называемую пристрелку. Коростов оказался единственным, кто согласился составить компанию своему бывшему заместителю. Мы буквально на полчаса, уверил гостей Анатолий Сергеевич, вешая на плечо зачехлённое ружьё. Спустя несколько минут в паре сотен метров от дома Был обустроен импровизированный тир у самого края обрыва, за которым раскинулось широкое озеро. Мужчины разместили деревянную скамью, на которую выставили ряд пустых бутылок. Ты никого не заденешь, спросил Леонид Михайлович, глубоко вздохнул и уселся за пластиковый круглый столик, стоявший под раскрытым зонтом. На озере ни единой живой души нет. отозвался Прокопенко, расхлестляя оружие: "Нарушаешь закон, Толя". Анатолий Сергеевич усмехнулся и заявил: "Пусть в меня кинет камень тот, кто сам без греха. Ты пока, Лёня, закуску собери". После отставки бывший зам смело перешёл на ты с бывшим начальником. Краснов молча полез в пакет. Его покоробило обращение бывшего подчинённого но виду он не подал. Собственно, отставной председатель Верховного Суда и сам только что назвал Прокопенко Толей. И все равно непривычно, когда бывший зам допускает такое понебратство, подумал он, вынимая из пакета бутылку виски, яблочный сок, нарезанные кругляшки французского батона, оливки и баночку черной икры. Последним, на свет божий, было извлечено специальное ведерко со льдом. «Шикуй, что ли?» — заметил Леонид Михайлович, ткнув пальцем в икру. «Может, оставишь на потом? Стоит ли употреблять такой деликатес тут, под дождем, едва ли не на коленке?» Прокопенко беспечно пахнул рукой. «Вскрывай, Леня, любоваться на нее, что ли?» Он вывалил из кармана на столик, горсть патронов. Как твои? Я имею в виду дочку с внучкой. Всё нормально, сухо ответил Красноф. Вчера вечером проводил их в аэропорт. За Ольгой муж приезжал. Все вместе и улетели. Решили не рисковать. Леонид Михайлович не мог отделаться от странного дискомфорта, возникшего невесть откуда. Странно с чего бы это, подумал он. из-за того, что Прокопенко своим любопытством сорвал болячку, которая за эти две недели, прошедшие с момента освобождения дочери и внучки, наросла на рану жутких воспоминаний. Или дело в неприкрытом высокомерии моего бывшего заместителя, который наконец-то понял, что я уже давно ему не начальник и ведет со мной чуть ли не как со своим подчиненным. «Будешь принимать какие-то меры?» Не унимался Прокопенко, разломил ружье, вставил патроны в стволы. «Таких подонков нужно найти и наказать. Я бы на твоем месте так это дело не оставил». Анатолий Сергеевич замолчал и звонко щелкнул затвором. «Давай сменим тему», – с легким раздражением проговорил Краснов. «Дочь с ночкой живы и здоровы, а для меня это самое главное». И, пожалуйста, аккуратнее с ружьём. Паркапенко снова усмехнулся. На фоне темнеющего неба то и дело содрогающегося от утробных раскатов грома, в белоснежном костюме с бордовым галстуком, с ружьём в руках, он вызывал неосознанную тревогу и восхищение одновременно. Анатолий Сергеевич уже неплохо выпил. Лицо его раскраснелось, глаза сверкали. триумфальным блеском. Ну-ка, попробуем, сказал он, прицеливаясь. Глянул выстрел, грохот был таким оглушительным, что Краснов от неожиданности вздрогнул. Все бутылки остались стоять на своих местах, не пристреленные ещё, сделал вывод Прокопенко, внимательно глядя на прицельную планку. Кстати, спусковая скоба и мушка выполнены из серебра. Леонид Михайлович промолчал и подумал, на качество стрельбы это вряд ли влияет. Смотри, кто к нам идёт, неожиданно сказал Прокопенко, глядя на дорогу. Краснов обернулся. Ты ведь сам приглашал Павлова, сказал он, и Анатолий Сергеевич кивнул. Только вот все, кроме него, приехали вовремя, недовольно заметил он, глядя на быстро приближавшуюся фигуру адвоката. Наш метр отечественной юриспруденции очевидно забыл, что пунктуальность в его работе зачастую имеет решающее значение. Краснов хотел что-то возразить, но решил, что это будет лишним. Попченко был возбуждён от изрядной дозы спиртного, и спорить с ним Леониду Михайловичу сейчас не хотелось. "Господа, моё почтение", поздоровался Артём, становясь под зонт. Волосы и плечи адвоката вымокли от дождя. "Прошу прощения, что задержался, неотложные дела. Анатолий Сергеевич, примите мои поздравления. Подарок будет чуть позже". "Чего ж там? Прокопенко снисходительно улыбнулся, пожимая руку Павлову. Жаль, на обед вы опоздали. Но, думаю, голодным отсюда не уйдёте. К тому же, скоро будет шашлык. Сделаю ещё буквально пару выстрелов и пойдём в дом. Погода всё равно нам сегодня не благоволит. Погоде нет до нас никакого дела, заметил Артём, наблюдая, как целится Прокопенко. Она просто есть. Всё остальное Лишь наша реакция на дождь или солнце. Прогремел выстрел, и крайняя справа бутылка едва заметно качнулась. Доробина пролетела буквально в миллиметре от горлышка. Не идёт пристрелка, с досадой бросил Анатолий Сергеевич. Может, вы попробуете? предложил он припоздневшемуся гостю. Артём пожал плечами. Давайте, не стесняйтесь. Ружьё держали в руках когда-нибудь, осведомился Прокопенко. Было дело, ответил адвокат, взял в руки ружьё, пробежал оценивающим взглядом от приклада до мушки. Да, интересная модель. Чувствуется, что собрана по индивидуальному заказу на базе итальянской фирмы Фамарс Леонардо. Калибр 12 на 70, так? Брови Прокопенко взметнулись вверх. Я смотрю, вы далеко не новичок в области оружия, протянул он, и в голосе его проскользнула нотка уважения. Охотой увлекаетесь от счастья? Отец любил это дело. Бывало и с идэлем кастра, и с лянидом или чехом охотился. А я так погулять вышел, ответил Артём с улыбкой и принялся заряжать ружьё. Анатолий Сергеевич очевидно хотел задать очередной вопрос. но так и замер с открытым ртом. Павлов мгновенно скинул ружье и практически не целясь дважды нажал на спусковой крючок. Грохот каждого выстрела сопровождался звоном бутылок, разлетающихся в дребезги. Браво! Краснов, потрясенный столь неожиданным результатом, захлопал в ладоши. Артемий Андреевич это было впечатляюще! Порокопенко изумлённо таращился на зубчатые доножки, окружённые осколками, всё, что осталось от двух бутылок. "Что ж, моё вам уважение", он напряжённо улыбнулся. "Не ожидал от адвоката, скажу вам прямо". "Позволите ещё?" вежливо спросил Артём, и Анатолий Сергеевич утвердительно кивнул. "Как там ваше дело с Романовым?" спросил он. Глядя, как Павлов ловко заправляет патроны в стволы, движения адвоката были настолько точными и размеренными, как если бы он занимался этим ежедневно. "Прекрасно", откликнулся Артём. "Все обвинения с Олега Степановича сняты, дело прекращено. Сейчас мы готовим иск о реабилитации. Романов восстановлен в статусе судьи и уже приступил к работе". Павлов замолчал и скинул ружьё. Воздух разорвал грохот хлёсткого выстрела, и к двум донышкам разбитых бутылок добавилось ещё одно. Вы прямо снайпер, заявил Краснов, заворожённым видом глядя на адвоката. Я такое только в вестернах Серж Олион видел. Да, стреляете вы метко. Я, кстати, сегодня не только свой день рождения отмечаю, сказал Анатолий Сергеевич. От Краснова не ускользнуло, что поразительная меткость адвоката потрясла Прокопенко не меньше, чем его самого. Он изо всех сил старался не показывать этого. Просто завидует, подумал Леонид Михайлович. Тем временем виновник торжества открыл бутылку, разлил виски по бокалам из толстого стекла. Заранее «Такие дела не принято отмечать, но вопрос, в общем-то, уже решен», — продолжил он. «Так что можете поздравить меня с новой должностью». «Вот как», — пробурщал Краснов. «Именно. Я с чувством трепетного уважения готов занять кресло председателя Верховного суда». Леонид Михайлович моргнул, его лицо потемнело. «Должность хорошая», — сказал. как и ваше ружье, спокойно, как ни в чем не бывало, проговорил Артем. Он внимательно разглядывал серебряную накладку на прикладе, на которой замысловатыми вензелями были выгравированы инициалы А.С. «Дорогая, эксклюзивная штучка. Миллионов на семь, наверное, потянет». «Восемь с половиной», — сказал Анатолий Сергеевич. Очевидно, он ожидал иной реакции на новость о своём повышении, только что озвученную им. А сцена ружья не важна, за хорошую есть не жалко денег. Согласен, не стал возражать Артём. Как из за должность председателя Верховного суда. Прокопенко нахмурился. Неуместная шутка, сказал он, с специальными щепцами бросил в свой стакан несколько кубиков льда. отпил виски и чуть поморщился. "Разве я похож на шутника?" спросил Павлов и холодно улыбнулся. "Я вас не понимаю. Извольте объясниться. Борости, господин Прокопенко, и гораздо кончено. Почему бы вам не признаться Леониду Михайловичу в том, что всю эту сивстопляску затеяли вы? От инсценировки ДТП с подкидыванием денег судье Романову?" до похищения дочери и внучки господина Краснова. Анатолий Сергеевич замер. Его рука, потянувшаяся было к аливкам, повисла в воздухе. Вы сошли с ума, наконец возмущённо произнёс он. Краснов, белый как мел, переводил безмолвный взгляд с адвоката на своего бывшего заместителя. Где-то над лесом прокатились раскаты грома. Дождь перешёл в ливень, обрушился плотной стеной. Несчастный зонтик кое-как прикрывавший мужчин, трепыхался и тревожно хлопал, прямо как парус во время шторма. Мужчинам пришлось придвинуться друг к другу ещё плотнее. "Говорите, Артём Андреевич", заявил Леонид Михайлович. "Да уж, пожалуйста", Прокопенко криво усмехнулся, потому что за своё слово нужно уметь держать ответ, господин адвокат. Жутко интересно, что вы там такое навыдумывали? Артём терпеливо подождал, когда тот закончит, затем проговорил: "Извольте. Не знаю, когда вам пришло в голову занять кресло Леонида Михайловича, но подготовились к этой операции вы основательно. Для этого выбрали в помощники некоего Арсена Башкияна. который в рамках этой истории всем представлялся как Сурэн. Чтобы не было путаницы, я так и буду называть этого человека. К слову сказать, вы, господин Прокопенко, служили с ним когда-то в Анистане, где я познакомились. Долгое время Сурэн работал в системе МВД, потом ушёл в частное охранное агентство. Когда вы обратились к нему за помощью, Он быстро собрал небольшую команду для реализации ваших планов. Я не случайно сказал планов, потому что их было два. Согласно плану А, судья Романов должен был отправиться в тюрьму за получение взятки, которую в действительности он не брал. Для этого вами было разыграно целое представление. Вы специально провели мониторинг послушанием, который вёл Романов, И остановили свой выбор на деле Рахметова, обвиняемого в организации теракта. С вашей подачи был нанят Халилов, директор продуктового рынка в Мытищах. Он вовсю изображал готовность помочь земляку, то есть Рахметову. Именно Халилов якобы и передал взятку Романову. На самом же деле деньги судье подкинули в результате инсценировки аварии на перекрёстке В этой клоунаде принимал участие сам Сурен. Он незаметно положил меченые деньги Романову в портфель, пока судья находился рядом с якобы пострадавшей баржней. Забегая вперёд, поясню, что вскоре после этого вы избавились от Халилова, как от нежелательного свидетеля. Его сожгли в машине, когда он направлялся в аэропорт. Боже, что за бред! пробормотал Прокопенко и издал нервный смешок, глотнув виски. Вернёмся к фальшивой аварии, размеренно и неторопливо продолжал Павлов. Так называемая жертва ДТП отлично сыграла некая каскадёрша и спортсменка, известная в узких кругах как Лилит Вайс. Она уже дала необходимые показания, пояснила, для каких целей её нанял Сурэн. По его указанию, Лилит намеренно испачкала руки Романова, которые предварительно обработала красящим средством. Именно этим веществом были помечены деньги, впоследствии изъятые у Романова. Наверное, нужно отметить, что в деятельности преступной группировки принимал участие также племянник Сурена. Его имя Самвел. Он управлял пикапом, который якобы сбил Сурена. несчастную женщину, но Анатолию Сергеевичу этого показалось мало, и для подстраховки он велел Сурену подбросить Романову на дачу деньги и фальшивые паспорта. По поддельной доверенности был открыт счёт на Сейшелах, где якобы Романов держал свои сбережения. Павлов толкнул носком туфли пустую бутылку, валявшуюся на земле. для которой не хватило места на скамье среди других приговорённых к расстрелу казалось бы всё шито-крыто комар носы не подточит возобновил он своё повествование романов в сизо исходя из негласной практики существующей в судебной системе должностное лицо которое поручилось за нового судью несёт за него ответственность вы знали что в своё время Председатель Верховного суда Красноф способствовал назначению Романова. Поэтому любой серьёзный прокол со стороны Романова мог вызвать недовольство всего судейского сообщества. "Набедокорил твой подопечный, будет Любезин отвечать за его проступок". Вероятно, это правило справедливое, оно в определённой степени поддерживает баланс в системе отечественного судопроизводства. Но дело сейчас в другом. Вы ждали, что Краснов освободит кресло, поскольку его протеже обвинялся по серьёзной статье. Но ваш план дал трещину, господин Прокопенко. Дело Романова начало разваливаться, и вскоре судью выпустили из СИЗО. Вы поняли, что нужно срочно избавляться от адвоката, то есть от меня, и попытаться вновь упечь судью за решётку. Ничего не придумали лучше, чем нанять за булдых с вокзала, который за 10.000 руб. и ящик водки фактически согласились на убийство. Пом очень хорошо известно, что тогда произошло в парке Горького. Хорошо, что дело обошлось без летальных исходов. Но вы не ожидали, что я останусь жив. Непутевые брадеги дали подробное описание Сурена и вашего помощника, которых начали искать сотрудники правоохранительных органов. Леонид Михайлович, да это же чушь собачья, воскликнул Прокопенко, и его крупное лицо пошло пятнами. Неужели ты веришь этому расфуфыренному хлыщу? Заткнись. прохрипел Краснов, и Анатолий Сергеевич Асёкся умолк. Итак, господин Прокопенко, вы осознали, что ваш руководитель Краснов не спешит уходить на пенсию, снова заговорил Павлов. Вам надоело ждать, и тогда в действие был запущен план Б. В целях его реализации вами, Анатолий Сергеевич, Было организовано очередное тяжкое преступление. Я имею в виду похищение дочери и внучки Леонида Михайловича. Краснов дёрнулся, как от пощёчины. Артём взглянул на него, и в его глазах промелькнуло сочувствие. "Это так, Леонид Михайлович", сказал он. "Вы поручили вашему заместителю послать в аэропорт машину?" для встречи ваших родных. Но на самом деле вашу дочь и внучку ждали там люди с Орена. Настоящий автомобиль должен был приехать в аэропорт на полчаса позже. Прокопенко специально сообщил водителю неверное время. Уже потом ваш заместитель извинялся, мол, перепутал. У вас в кабинете Прокопенко, изображало участие, качал головой и давал советы. А вот вы единорогу. Он звонил своим сообщникам, указывал им, как быть дальше с вашими близкими, не забывая посылать вам сообщения с угрозами. Небо на мгновение озарилось ослепительной вспышкой молнии, вслед за которой раздался ужасающий грохот. У меня есть сведения о том, что ваши дочь и внучка должны были умереть. Соррен и остальные бандиты даже не прятали лиц они были уверены в том что поленницы не покинут дом живыми лишь ждали сигнала мерзавец ты толя медленно проговорил Леонид Михайлович тебя убить за это мало но справедливости ради следует сказать пару слов и в пользу господина Прокопенко продолжал Павлов Как только появилась информация об отставке председателя Верховного суда, он дал команду освободить пленниц. Этот факт несомненно смягчает вину Анатолия Сергеевича, но не исключает ответственности за всё остальное. Прокопенко сидел с каменным лицом, обхватив пальцами пустой бокал. Кубик льда медленно таял в остатках виски. Ваш первый заместитель провернул ещё один финт, проговорил Артём. Всё было подстроено таким образом, что после отставки ваши полномочия перешли к Ольге Дроняевой. Конечно, вы были в шоке. Подозревать во всей этой афёре пожилую женщину, доктора юридических наук, которая, по её словам, сама вот-вот собирается на пенсию в связи с ухудшением здоровья. но 5 минут назад Анатолий Сергеевич сам открыл нам карты, так как был уверен в том, что бояться ему больше нечего. Дроняева подвинулась, ушла в тень, и кресло председателя Верховного суда оказалось свободно. Так вот, почему ты намекал на Дроняеву в самом начале, когда закрутилось дело Романова, произнёс сквозь зубы Краснов. Он в упор смотрел на Прокопенко, глаза Леонида Михайловича пылали от гнева. «Ты специально все подстроил, чтобы успеть провести эту аферу, пока Дороняева будет в отпуске. А сам уверял, что не можешь с ней выйти на связь, в то время как я на уши поднял всех своих заместителей». «Господин Прокопенко просто готовил себе алиби», — пояснил Артем. «Но сейчас все маски сняты, верно ведь?» «Какая занятная история получилась, прямо остросюжетный детектив», с усмешкой произнес Анатолий Сергеевич. «У меня только один вопрос после этого словесного поноса, господин Павлов. Чем вы докажете ваши слова? Вы же юрист и должны понимать, что каждое слово, сказанное вами...» должно быть подтверждено соответствующими документами. А если не так, на заборе тоже кое-что написано, как вам известно. Человеку свойственно отрицать очевидное, даже когда его застали с поличным, заявил Артём. Извольте. Начнём с того, что Сурен задержан в аэропорту при попытке вылететь в Армению. Полагаю, для вас это не новость. На пакете с деньгами которые были изъяты у Романова, обнаружены смазанные отпечатки пальцев. Повторная экспертиза показала, что они принадлежат вашему помощнику, то есть опять же Сурену. Он служил в МВД, прошёл дактилоскопию. Отпечатки его пальцев хранятся в единой базе данных. Непростительную халатность должен заметить. Вероятно, ваш помощник рассчитывал что достаточно взять пробы с рук судьи и сравнить их с помеченными деньгами. А на пакет, в котором была взятка, никто не обратит внимания. Идём далее. Как я уже сказал, Лилит Вайс нанятая Суреном дала показания. Судья Романов на очной ставке опознал Сурена. Бородяги, которым заплатили за моё устранение, также подтвердили, кто и с какой целью их нанял. В середине этого монолога Артёма лицо Прокопенко вытягивалось. Красные пятна исчезли, теперь он был бледнее красного. Арес Сурен одержался в секрете от прессы. Снова заговорил Павлов в его телефоне: "Обнаружена переписка с вами, господин Прокопенко. Того, что там есть, сливкой хватит на привлечение вас к уголовной ответственности по целому ряду статей". Вчера вечером Сüren сдал вас, Анатолий Сергеевич, как говорится, с потрохами. А знаете почему? Этот человек был уверен в том, что вы поможете ему выбраться из капкана, в который он угодил. Сüren считал, что столько для вас сделал. Не бесплатно, правда, но всё же. Нет, Прокопенко замотал головой. Я не, но вы предпочли сделать вид. Что ничего не знаете, перебил его Павлов. Адвокат Сурена неоднократно выходил на вас, но вы игнорировали его звонки. У Сурена сдали нервы, он понял, что рассчитывать на вас не придётся. Пошёл на сделку со следствием и рассказал всё, вплоть до самых мелочей. Сколько вы заплатили Лилит за её кувырки на перекрёстке, на какой машине? были увезины дочь и внучка Леонида Михайловича и так далее. У Прокопенко был такой ошарашенный вид, словно он пропустил пару ударов на ринге и пребывал в глубоком нокауте. На вашей совести три трупа, Анатолий Сергеевич, снова невозмутимо заговорил Павлов. Халилов и два сообщника Сурена. Одного застрелил он сам, того самого типа который изображал велосипедиста, сердечного друга каскадёрши, а потом играл роль судебного пристава, когда были похищены дочь и внучка Леонида Михайловича. В доме, где содержались заложницы, был устроен пожар, после которого там обнаружился труп племянника Сурена. Я никакого отношения к этому не имею, процидил очнувшийся Паркопенко. Теперь его буквально трясло от злобы и страха. Ещё один важный момент вспохватился Артём. Я совсем забыл о таком персонаже, как следователь Кривчук, а ведь он одна из ключевых фигур в деле судьи Романова. Вы завербовали майора, толкнули его на преступление, пообещали щедро наградить за провокацию с взяткой, в которой участвовали сотрудники ГБДД. Вы не пришлёте мне этого, с усилием выдавил из себя Прокопенко. Сама владания вот-вот было готово покинуть именинника. Теперь он тяжело дышал, с нескрываемым бешенством сверлил взглядом Павлова. "Я? Нет. Я всего лишь обычный адвокат. Обвинение вам будет предъявлять следствие", проговорил Артём. "Так вот, Нам известно, что по трагическому совпадению следователь Кривчук был убит психически неуравновешенным гражданином по фамилии Шабалин. Когда провокация в отношении судьи Романова была вскрыта, по факту имитации взятки Романову было возбуждено уголовное дело. В квартире Кривчука был произведен обыск, в ходе которого оперативники нашли сейф. Вдова погибшего пояснила, что... что доступа к нему не имеет. Ключи от сейфа были обнаружены в кабинете Кривчука. Когда сейф вскрыли, внутри оказалось 20 миллионов рублей и несколько сот тысяч долларов. Происхождение этих денег супруга майора объяснить не смогла. В том же сейфе лежала еще и флеш-карта с аудиофайлом. Это оказалась беседа, которая велась между Кривчуком и вами, господин Прокопенко, в целях своей безопасности. Расчётливый покойный следователь зафиксировал ваше предложение о сотрудничестве и сохранил эту запись. Кривчук оказался ещё тем прохиндейом. Он подстраховывался везде, где имелась такая возможность. Вам обещал сохранить тайну и имитировал полную конфиденциальность. а сам вел двойную игру и страховался. Между прочим, скажу пару слов о деньгах и фальшивом паспорте, которые якобы обнаружили при обыске у Романова. Оперативники не поленились, обратили внимание на номера купюр, которые нашли дома у судьи и в сейфе у Кривчука. Все эти бумажки оказались из одной серии, из одного банка. Понимаете? Странно, не правда ли? Итак, все пазлы встали на свои места. Картинка сложилась полностью. Дай мне ружьё, Павлов, внезапно сказал Краснов. Надеюсь, ко мне проявит снисхождение, когда я застрелю эту сволочь. Адвокат посмотрел на ружьё Прокопенко, которое всё ещё держал в руках. Пожалуй, не надо никого убивать, мягко сказал он. Не стоит поддаваться эмоциям. её усложнять себе и без того непростую жизнь. А почему бы и нет, заявил Анатолий Сергеевич и ухмыльнулся. Да и этому мухамору ствола адвокат. Посмотрим, у кого нервы крепче. Его рука скользнула за полу пиджака и через мгновение на Артёма уставился пистолет. Надо же, сказал Павлов, ничуть не изменившись в лице. Вы всегда на день рождения берёте с собой огнестрельное оружие. Всегда, ответила Прокопенко. Старая привычка. Пока ты тут упражнялся в Красноречии, пересказывал на свой лад сказки Андерсена, у меня созрел план. Какой же? всё так же спокойно и даже добродушно поинтересовался Артём. Я пускаю тебе пулю в лоб, прошипел Анатолий Сергеевич. Затем дорявлю череп этому трухлявому пню. Он махнул пистолетом в сторону Краснова. Скажу, что старик сошёл с ума и застрелил тебя, после чего покончил с собой, добавил Прокопенко. Покаюсь, мол, виноват, дал вам нагородный ствол полюбоваться. А старый Мухомор Краснов в один момент с катушек съехал. Он поспорил с Павловым о причинах развала СССР. и не нашёл понимания. Как вам такая версия, а? Мразь, выдохнул Леонид Михайлович, но Прокопенко лишь усмехнулся. У меня есть другое предложение, проговорил Павлов медленно, наводя ружьё на именинника. Вы убираете пистолет и отходите от стола. Потом мы вместе идём к дому. Полагаю, полиция уже дожидается вас. Если вы продолжите упорствовать, угрожать нам оружием, то мне придётся прострелить вам руку или ногу. Убей его, Артемий, крикнул Красноф. Я возьму эту смерть на себя. Порокопенко расхохотался. Тебе не поверят, с презрением бросил он. Ты ничего тяжелее карандаша в своей жизни не поднимал. Положите пистолет, Анатолий Сергеевич, произнёс Артём. Давайте обойдёмся без лишней крови. Но «Ну уж нет, рявкнул Паркопенко. Пистолет в его руке прыгал и дёргался как раненная птица. Это я приказываю тебе опустить ружьё. У тебя всё равно нет патронов. Артём качнул головой. Если бы вы были внимательны, то заметили бы, что во второй раз я произвёл всего один выстрел, сказал он. Так что ружьё заряжено, господин не состоявшийся председатель Верховного суда. Лжешь, завопила Антони Сергеевич, окончательно выходя из себя. Указ президента уже подписан. Вы глубоко ошибаетесь. Да, указ о вашем назначении лежал сегодня утром на столе президента ровно до той поры, пока я не добился у него аудиенции. Кстати, Лишь по моей настоятельной просьбе ваш арест был отложен до вечера. Вы, сами того не зная, получили несколько часов свободы, той самой, которую совершенно не ценили до сегодняшнего дня. Можете считать это моим подарком на день рождения. Нет. А знаете, зачем я дал вам отсрочку? Лично хотел посмотреть, как вы взглянете в лицо Леониду Михайловичу, тихим голосом произнёс Артём. Лицо Прокопенко исказилось от ярости. Респектабельный мужчина в белом костюме в мгновение ока превратился в беснолучщего безумца, трясущегося от ярости. Нет, я не сяду в тюрьму, взвыл он. И в эту секунду Артем неожиданно выстрелил в воздух. Прокопенко вздрогнул, растерялся, а в лицо ему уже летел приклад ружья. Хрустнул сплющенный нос. Анатолий Сергеевич не удержался на стуле, слетел с него. При этом он судорожно нажимал на спусковой крючок. Однако все было тщетно. Ни одного выстрела не последовало. Не теряя ни секунды, Павлов метнулся к нему и надавил коленом на руку, которая сжимала пистолет. Артём вырвал его из пальцев именинника и проговорил: "Сказываются года, проведённые в кабинете, да? Вы совсем потеряли боевую старовку, забыли, что такое оружие. Даже не подумали о том, что перед стрельбой надо хотя бы снять пистолет с предохранителя". По тропе к ним уже бежали четверо сотрудников полиции. Когда Прокопенко увели, Артем повернулся к Краснову. Все это время судья, сильно сгорбившись, сидел на стуле и ни разу не взглянул на своего бывшего заместителя. Шток зонта покосился от ветра, несколько звеньев были сломаны, купол сморщился и теперь болтался влажной тряпкой». Дождь закончился, лишь на востоке ещё кое-где раздавались ракочащие звуки неутихающего грома. Леонид Михайлович, вы в порядке? спросил Артём. Наверное, мне не следовало сообщать такую новость в вашем присутствии. Простите, я не подумал о вашем здоровье. Всё в порядке, Артём, откликнулся Краснов. Его голос был слабым и бесцветным. лишённым каких-либо эмоций. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее, сказал он, угрюмо взглянул на стол, который всё ещё был заставлен выпивкой и закуской, и одним резким движением смахнул всё это на траву. Как ты проведал про похищение моей родни, спросил Краснов, о том, что произошло, знали только Ольга и я, если не считать тех уродов, Сурена и его псов. Леонид Михайлович, вы же сами приняли решение дать ход делу. Я в курсе, что ваша дочь подала соответствующее заявление в полицию. Краснофу улыбнулся край рта и спросил: "У тебя везде знакомые, да?" Павлов наградил его ответной улыбкой и сказал: "Как бы то ни было, виновные должны понести наказание". Моя дочь и внучка сейчас в Подмосковье. Мы инсценировали их отъезд в аэропорт, а потом они вернулись. Так от греха подальше, произнёс Красноф. Я обеспечил им охрану. Пускай всё уляжется, буду чувствовать себя спокойно, когда все злоумышленники окажутся за решёткой. Потому что ещё одного такого кошмара я не переживу. Уверен, что всё позади, уверенно сказал Артём. Некоторое время они молчали, думали каждый о своем. Такое чувство, что у меня вырвали кусок сердца и растоптали его, нарушил паузу Леонид Михайлович. Я ведь доверял этому человеку самое сокровенное. Он был не просто моим заместителем. Я считал его другом. Терять друзей – терять часть сердца. Кажется, так сказал Леонид. Кто-то точно сказал. Он замолчал и опустил голову. Мне знакомы такие чувства, тихо проговорил Артём. Тяжело смириться, когда тебя предаёт ближний. Я как-то обратил внимание на одно высказывание Виктора Гюго. Оно, к сожалению, очень актуально для современных реалий. Дословно не помню, но смысл в том, что предательство Такая же неотъемлемая часть политики, как кинжал является составной частью вооруения. Краснов вздохнул и сказал: "Я знаю другую пословицу. Змея меняет кожу один раз в год, а предатель каждый день. Не поверишь, но мне искренне жаль родных этого выродка. У него ведь жена, сын, внуки. Ты только представь, Какой будет для них позор. Сомневаюсь, что Прокопенко испытывал жалость к отношению к вашим близким, заметил Павлов. Поэтому не нужно расстраивать свои чувства понапрасну. Знаешь, я давно наблюдал за твоей деятельностью, Артём Андреевич. Ты известный и весьма успешный юрист. Но скажу сразу, что ты не похож ни на одного из адвокатов, известных мне. Ты ходишь по лезвию, выявляешь преступления на таком уровне, что я борой диву даюсь. Не могу понять, почему ты ещё жив. Но при всей твоей популярности мне известно, что ты с лёгкостью защищал простого человека, даже если у того за душой не было ни гроша. Для тебя не играют роли должности, погоны и регалии. Ты принципиальный юрист, руководствуешься законом. и справедливостью. Постоянно вступаешь в конфликты по этому поводу. Откуда ты черпаешь силы и энергию? Даже самый энергичный профессионал давно бы уже сдулся. Привыкли, Анет Михайлович, коротко отозвался Павлов. Работа и повседневная жизнь вырабатывают своеобразный иммунитет. Но благодарю за комплимент. Судя по всему, у тебя девять жизней, Артемий, как у кошки. Мне даже страшно представить, сколько людей мечтают поквитаться с тобой. Будь осторожен. Поверь, нет ничего дороже человеческой жизни. Я испытал это на себе. С озера подул пронизывающий ветер. Пойдёмте, Леонид Михайлович, сказал Павлов. Уже темнеет. Если хотите, я отвезу вас.